Глава 17. Дракон закружил меня в танце. Я повиновалась каждому движению, боясь иступиться и сбиться с ритма. Но Нейтан оказался искусным танцором. Он двигался так изящно для своей немалой комплекции, что мне оставалось только завистливо вздыхать. Рядом с ним я ощущала себя неповоротливой коровой. Но труднее всего оказалось держать себя в руках и не прильнуть к груди Ардена, словно влюблённая дурочка. Хотя... Возможно, я именно такой и была. Мы танцевали, над головой перемигивали звёзды, две луны зависливо взирали на нашу пару. Под ногами сверкала, усыпанная волшебной пыльцой трава. Вокруг нас кружили поющие феи, а я упивалась ароматом морского бриза и солнечного утра. Именно так пахло от моего дракона, моего. Подумала и снова залилась краской. Как хорошо, что сейчас рядом нет Тирана. Этот невыносимый вампир уже бы выдал парочку колких замечаний. Но ведь даже он заметил, что между нами с Арданом что-то происходит. Значит, мне не показалось. Дракон тоже испытывает ко мне интерес. То есть ему нравлюсь я, я, как его Эль, а не просто как инкубатор для наследника. Эти мысли вызвали улыбку. У вас чудесная улыбка. Снова в его голосе показался волнующий хрипотца. от которой сердце ухнуло в пятки, а в груди разлилось тепло. «Это потому, что вы рядом», – еще шире улыбнулась я. Лицо дракона стало серьезнее. Он остановился и притянул меня к себе ближе. «Это сильнее меня», – пробормотал мужчина, обхватил мое лицо ладонями и наклонился к губам. Я медлить не стала, потянулась навстречу, чуть привставая на цыпочки, и открылась страстному, такому желанному для нас обоих поцелую. Прикосновение было нежным и робким. Гардан будто боялся спугнуть, но в то же время не верил, что я отвечаю на ласку. Но затем его губы стали настойчивее, требовательнее. И я окунулась в водоворот ощущений, сходила с ума от вкуса его поцелуя, от объятий сильных рук, что хозяничали сейчас по моему телу. Дракон нехотя оторвался от моих губ, но не отстранился, как в прошлый раз. Замер, тяжело дыша. Я молча положила ему голову на грудь, наслаждаясь стуком его сердца. «Моя маленькая, храбрая Эль!» От хриплого голоса у самого уха снова пробежали мурашки, парализуя волю. «Я знаю, я чудовище, я монстр, неспособный контролировать своего дракона. Но ты стала не просто моей надеждой, ты стала смыслом моей жизни. И я... я не знаю, что мне с этим делать!» Спрятала улыбку в уголках губ. Я не боюсь твоего дракона, тихо произнесла я. И ты вовсе не чудовище, и уж тем более не монстр. Кажется, в этот момент сердце Ардона пропустило удар. Хотя, может быть, не просто показалось. Он с шумом втянул воздух возле моих волос. Ты пахнешь солнцем, прошептал мужчина. Твои волосы похожи на солнечный свет. Никогда не видел ничего подобного. Я подняла голову и снова заглянула ему в глаза. Мне нравилось наблюдать, как расплавленное золото, вытянутое из рожках, выплёскивается в изумрудную зелень его невероятных глаз. Тоже мне монстр. Да красивее мужчины я в жизни не видела. Или он про выступающую временами чешую? Завороженно глядя на него, подняла руку и прикоснулась к прекрасному лицу. Арден прикрыл глаза, но не отстранился, напротив, чуть прижался щекой к моей ладони. Так мы стояли, замерев, А я видела, как под моими пальцами медленно исчезают серебристые чешуйки. Кожа разглаживается, делая внешность мужчины ещё привлекательнее. Дракончик на моей руке снова шевельнулся, привлекая внимание. Я посмотрела на него. Взгляд у рисунка был встревоженный. Он даже стал ярче. Ревнует, что ли? Тряхнула головой, прогоняя дурацкие мысли. Это всего лишь рисунок, хоть и магический. Кстати, почему его не видит Ардан? Открыла рот, чтобы спросить об этом. Как тот самый рисунок внезапно оскалился и принял боевую стойку. Судя по виду, он ещё и шипел на кого-то. Совсем офигел. Но тут же под моими руками напрягся Арден. Он на долю мгновения застыл, как каменное изваяние, а потом резко задвинул меня к себе за спину. Это произошло так быстро, что я не успела даже ничего понять. В следующий миг вокруг заверещали феи и замельтешили в поисках укрытия. Рядом со мной распахнулся портал. «Уходи», – приказал Арден, доставая короткий меч из ножен и даже не глядя на меня. Вместо того, чтобы послушаться мужчину и не создавать проблем, я, как истинная блондинка, затупила. Просто стояла и смотрела, как из-за ближайшего дерева грациозно появляется невероятной красоты девушка. Белоснежная кожа, черные длинные до самой земли волосы, огромные глаза и кроваво-красные губы. абсолютно голая. И что самое возмутительное, мой дракон тоже стоял и смотрел на неё. Правда, выражения его лица я не видела, но если бы я была мужиком, точно бы слюной подавилась. "Убирайся", прорычал Ардан. Это он мне? Горло сжалко мог, но в этот момент красотка чарующе улыбнулась и прыгнула вперёд, прямо в воздухе превращаясь во что-то невообразимое. В первую секунду мне показалось, что это змея, но потом я осознала, что это что-то гораздо опаснее. Тварь была просто немыслимых размеров. На большой голове красовался гребень, даже отсюда видно, что каждый шип на этой короне ядовит. По телу гадины подобные шипы гнездились на спине и по бокам извивающегося тела. Чудище распахнуло пасть, обнажая несколько рядов острых, как клинки зубов. Монстр издал громкий ракочущий звук, а потом плюнул какой-то гадостью зелёного цвета. К счастью, не попал. С громким шипением гадость белась в землю, выжигая всё вокруг, как кислота. Внезапная боль в руке меня отрезвила. Я посмотрела на руку. И этот нарисованный дракоша бессовестно грыз мою конечность. Вернее, теперь он был изображён именно в такой позе. Но боль я испытывала, как будто меня на самом деле кусает кто-то мелкий, вредный и остро зубый. Но тут же я забыла об этом грызуне. Арден зарычал так, что у меня заложило уши. Он шагнул навстречу твари, движение увеличиваясь в размерах и трансформируясь в серебристого дракона. Дыхнул огнем в змеюку, таз завизжала, окутанная клубами дыма. Также стремительно дракон развернулся ко мне, приблизился. Я стояла, боясь пошевелиться. Я не верила, что зверь может причинить мне какой-то вред, но зрелище было поистине пугающим. Ноздри ящера с шумом втянули в воздух возле меня, так же, как совсем недавно это сделал Арден. Я завороженно смотрела в золотые глаза дракона и видела, как в них переливается нежность. До да безумия захотелось протянуть руку и потрогать зверя, но зверь фыркнул, толкнул меня носом в грудь. Я поняла, что падаю в мерцающий за спиной портал. Прежде чем перенеслась в замок и переход закрылся, увидела, как огромная змея бросается на спину серебряного дракона, сжимая зубы на его горле. "Хардан, нет!" срывая голос, закричала я. Упала на что-то мягкое и пружинищее. Не сразу поняла, что портал занёс меня в мою комнату, а точнее на кровать. Тут же вскочила на ноги и ринулась к двери. Закрыта. Кто бы сомневался? в сердцах стукнула кулаком по равнодушному дереву Глаферт крикнула, подняв голову к потолку: "Открой немедленно!" Тишина. "Ох ты, каменюка бездушная! Выпусти меня!" возмущённо закричала снова. "Куда там? Кажется, снаружи лязгнул ещё один замок для надёжности." Я заметалась по комнате. "Что же делать?" "Гильерма!" загласила я. Привидение откликнулось быстро, я даже удивилась. «Миледи!» Всегда спокойный дух казался встревоженным. «Выведи меня отсюда!» Я чуть ли не топнула ногой, как маленькая, требуя у няни к новой игрушку. Но ведь дело было жизни и смерти. У мажордома поползли вверх его призрачные брови, снова сделав похожим своего обладателя на мультяшку. «Там Арден!» – вскричала я. Но, кажется, дух не очень понял, о чем я. "Хозяин готов твой твом сюрприз, миледи", отмахнулся Гильермо. "Я знаю", рявкнула я. "Видела я его сюрприз". Привидение хлопало глазами, совершенно не понимая, что я так переживаю. Тут с моего плеча сорвалась яркая искорка. Она молнией метнулась к призраку. Эта моя маленькая фея с голубыми волосами постаралась разуметь непонятному мужчину. Крошка размахивала руками, кружила прямо перед носом обалдевшего дворянского И что-то кричало, но я почти ничего не понимала. Слишком тонким был голосок моей новой подружки. Удивительно, но рассказ Феи произвёл гораздо больше впечатления на Гильерма, нежели мой. Призрак как-то сразу подобрался и испуганно произнёс: "Не может быть". Повернулся ко мне и как выглядела эта пакость? Я развела руками и скривилась. Как огромная змеюка. Только сначала она шла к нам как обычная девушка. Почему-то о том, что незнакомка была голой, говорить не хотелось. Затем она прыгнула и превратилась в угадину с короной из шипов. Призрак отшатнулся и попытался исчезнуть по-английски. Но я этот его трюк давно уже просекла и решительно шагнула к привидению. Встала совсем рядом с ним и потребовала: "Немедленно расскажите мне, что происходит". Гильермо дёрнулся, будто я его ударила, затем скривился, как-то сутулился и произнёс: «Это Вуивра!» «Лично мне это признание ничего не дало, совсем!» «Кто это?» «Это очень могущественная и опасная тварь», – признался призрак. «Я так и поняла», – хмыкнула я. «Что ей нужно от Ардена?» Мажордом скинул брови и обиженно засопел. «С чего вы взяли, что ей нужен хозяин?» – ошарашил меня вопросом он. «Вуивра пришла убить вас!» «Посчитав, что он мне уже все сказал, этот пройдоха попытался снова смыться». «Стой!» – закричала я. Странно, но он послушался. «Может быть, призрак тоже должен так же подчиняться мне, как и Найна? Я должна вернуться. Я нужна Ардену». На меня посмотрели как на ненормальную, потом пришлось добавить. Я видела, как эта тварь кинулась на него и укусила. Глаза дворецкого сделались похожими на блюдце. «Вуивра укусила хозяина?» «Призрак даже как-то посерел». Да, вернее, его обличье дракона. Дракон тоже был там. Он защищал меня, начала я оправдываться. Но перед этим Ардан сделал портал, потом дракон меня туда толкнул. Гильермо, в чём дело? Дракон мог вас убить, прошептал призрак. Ну ведь не убил, он начал меня раздражать. Эта тварь укусила дракона за горло. Разве ты не понимаешь, Ардан тоже может погибнуть от собственных слов, перехватило дыхание. А вот при видению от моих пояснений заметно полегчало. Он даже постарался мне улыбнуться, обнадёживающе так. Только я не поддалась, потому что у меня до сих пор перед глазами стояла картина, как это чудовище Иван-Заяц свои клыки в моего дракона. Не волнуйтесь, миледи, быстро заговорил мажордом. Это хорошо, что хозяин был во второй своей ипостаси. Дракона не убить какой-то змее, даже если это королева змей. Дракон сможет победить смертельный яд. Но вы правы, ему нужна помощь. Выдохнув всё это, призрак пропал. Вот же дух бесстелесный. Не оставалось только ругаться на потерявших, всякий стыд духов и грызть ногти, страдая от неизвестности. Потянулись долгие томительные часы ожидания.